15. -е. Без агентов, отправленных на задание, рабочая комната казалась погруженной в ожидание. Коп возле экрана продолжал свои изыскания, перескакивая с карты дорожного движения в Париже к списку строительных компаний и к именному списку технического персонала клиники Монтамбер, чтобы снабдить данными все рабочие группы. Луи вместе с молодым агентом, которого Камиль не знал, уже полностью переоборудовал зал, пробковые доски, стенды с ватманом, папки. Теперь посредине стоял огромный стол, на котором он в новом порядке выложил все текущие дела, а треть времени проводил на телефоне, передавая всем информацию. Едва оказавшись в штабе, он также связался с доктором Крессом и попросил его приехать, как только тот сможет». Без сомнения, у него имелась задняя мысль, он позаботился и о той помощи, которая в ближайшие часы может понадобиться Камилю. Кресс встал, когда появился Камиль, и очень мягко пожал ему руку. Камиль глянул в его глаза, как в зеркало. Во внимательном и спокойном лице Кресса он увидел свое, в котором ужас уже прочертил глубокие морщины обвел глаза, придавая всему облику напряженный и жесткий вид. «Мне очень жаль», — сказал Крес мирным голосом. Камиль услышал другие слова, не нуждающиеся в том, чтобы их произносили вслух. Крес вернулся на свое место в конце стола, где Луи освободил ему уголок и разложил там письма романиста. На полях их копий Крес делал пометки, рисовал стрелки, обозначал ссылки. Камиль заметил, что коп добавил к своему оборудованию телефонные наушники, что позволяло ему говорить с агентами, которые ему названивали, не отрываясь от клавиатуры. Луи подошел для первого доклада. Взглянув на суровое лицо Камиля, он ограничился простым «пока ничего» и собрался было откинуть прядь, но странным образом прервал жест на полдороги. Элизабет в комнате для допросов с хозяйкой лавки. Та помнит только то, что уже вам сказала, ничего нового не всплыло. Мужчина, рост около 180, темный костюм. Она не помнит марки машины. Со времени, когда она видела, как машина паркуется, и до момента, когда она уехала, прошло меньше четверти часа. Подумав о комнате для допросов, Камиль спросил: Лизаш. Дивизионный переговорил с судьей Дышам, и я получил приказ отпустить его. Он уехал 20 минут назад. Камиль глянул, который час 20:20. 20. Коп распечатал краткий отчет о результатах, полученных группами на местах. В клинике Монтамбер Арман ничего не нашел. Он опросил почти весь персонал, находившийся на рабочем месте, когда Ирен покидала клинику. Со всей очевидностью Ирен уехала одна и свободно. Для очистки совести Арман записал адреса двух медсестер и двоих технических сотрудников, работавших в тот момент, но переговорить с ними не смог, так как они уже ушли. Четыре группы выехали допросить их на дому. Две из них уже позвонили и доложили, что никто никаких странностей не заметил. Обход улицы дал результаты не лучше. Не считая мадам Антонополос, никто ничего не заметил. Незнакомец действовал спокойно и хладнокровно. Коп нашел координаты многих рабочих из компании, которая работала на улице. Три группы выехали по адресам, чтобы провести допросы. Сведения пока не поступили. Ровно в 21 час Бержере прибыл лично, чтобы изложить первые результаты. Мужчина не использовал перчатки. Кроме бесчисленных отпечатков Ирен и Камиля, во многих местах были обнаружены чужие отпечатки. Ни перчаток, ничего, никаких мер предосторожности. Ему плевать. Недобрый знак. Бержере в то же мгновение понял, что употребил Не самое удачное выражение. «Простите», — взволнованно проговорил он. «Ничего», — бросил Камиль, похлопывая его по плечу. «Мы сразу проверили по картотеке», — с трудом продолжил Бержере. «Этот тип у нас не значится». Сцена не могла быть восстановлена во всех деталях, но многое прояснилось. Свежий пример его неловкости заставил Бержере... Взвешивать каждое слово, а иногда и слог. Он без сомнения позвонил в дверь, и твоя жена, э, Ирен пошла ему открывать. Она, наверное, поставила чемодан в прихожей, и мы думаем, что это удар, удар ногой, который, послушай, старина, прервал его Камиль. Так мы из этого никогда не выберемся, ни ты, ни я». Значит, называем ее Ирен, а в остальном используем слова такие, какие они есть. Удар ногой, куда. Бержере с облегчением взялся за свои бумаги и больше не поднимал головы, углубившись в записи. Вероятно, он ударил Ирен, как только она открыла дверь. Камиля замутила, и он, закрыв глаза, поспешно прижал руку к губам. «Думаю, месье Бержере, — вступил доктор крес. должен сначала передать все эти данные месье Мариане на первых порах». Камиль не слушал. Он закрыл глаза и снова открыл их, опустил руку и поднялся. Подошел под взглядами остальных к кулеру и выпил подряд два стакана ледяной воды. Потом вернулся и сел рядом с Бержере. Он звонит. Ирен открывает. Он сразу бьет ее. Известно как. Биржера растерянно поискал согласие доктора Кресса и, получив в ответ ободреющий жест, продолжил. «Мы обнаружили следы желчной слюны. Наверное, ее затошнило, и она согнулась пополам. Можно ли узнать, куда он ее ударил?» «Нет, нельзя. Дальше». Она побежала вглубь квартиры, скорее всего, к окну. Это она, схватившись за шторы, сорвала одну из них. На бегу мужчина, вероятно, опрокинул чемодан, который при этом открылся. Не похоже, чтобы кто-то из них к нему прикасался до того, как покинуть квартиру. Потом Ирен побежала в ванную, и с уверенностью можно сказать, что именно там он ее догнал. Кровь на полу. «Да». Удар по голове не слишком сильный, без сомнения, только чтобы ее оглушить. Она немного поранилась, когда упала, или до падения, или поднимаясь, и Рен смела все с полочки под зеркалом. Кстати, она должна была порезаться. Мы нашли немного крови на осколках. Начиная с этого момента, мы не знаем в точности, как все произошло. В одном мы уверены... Он дотащил вашу жену до двери. Обследование паркета выявило борозды, оставленные ее каблуками. Обошел квартиру. Можно предположить, что он это сделал под конец перед тем, как уйти. Спальню, кухню. Он там дотронулся до двух-трех предметов. Каких? В кухне он открывал ящик, где лежат приборы. Мы также нашли его отпечаток на шпингалете кухонного стола и на ручке холодильника. Почему он это сделал? Ждал, пока она очнется, ну и рылся повсюду. Мы нашли в кухне стакан с его отпечатками и еще на кране раковины. Он так приводил ее в чувство. Думаю, да, он принес ей стакан воды. Или выплеснул в лицо. «Нет, не думаю. Следов воды нет. Я думаю, он дал ей попить. Мы нашли несколько волос, и Рен, он должен был приподнять ей голову. А дальше неизвестно. Мы пробовали обследовать лестницу. Бесполезно. Слишком много народу там прошло, ничего не найти». Камиль, приложив руку к колбу, старался восстановить в уме сцену. «Что-нибудь еще?» Наконец спросил он, поднимая глаза на биржере. «Да, у нас его волосы. Волосы короткие, каштановые. Их немного. Сейчас проводят анализы, и у нас есть его группа крови. Каким образом?» Ирен, наверное, его поцарапала, я думаю, когда они боролись. «Мы сняли небольшое количество в ванной из полотенца, которым он утирался. На всякий случай сравнили с твоей кровью. У него группа первая резус положительный. Одна из самых распространенных. Шатен, волосы короткие, группа первая, резус положительный. Что еще?» «Это все, Камиль. У нас не... Извини. Спасибо».